Глава 15. Известный толышский поэт-песник Разим Бишлы Аглы, мало кому известный за пределами Лениноранского района, оказался человеком глубоко непорядочным по отношению к мне любимому. Я извиняюсь, как последний лох, сбежал из счастья, в тенате нашёл нужную улицу и дом, где он проживает, а его на месте нет. Это просто непорядочно во всех смыслах. И что самое печальное, судя по отсутствию свежих следов во дворе и ковру из неубранных листьев, хозяин здесь давно не появлялся. Да и труба АГВ в пристройке ледяная, похоже, еще не включались с начала отопительного сезона. Весь мой план коту под хвост. Все психологические заготовки и тщательно подобранные аргументы теперь бесполезны. Ведь я специально неделю готовился, продумывал разговор, подбирая слова для возвышенной интеллигентной личности. Где мне теперь искать эту одохотворенную личность? Разве что на митинге, там его точно можно выловить, но для меня появление в таком месте равносильно публичному сеансу о саморазоблачении. Там и стукачи, и соглядаты, и каждый второй за каждым первым присматривают. Преувеличиваю, конечно, но ненамного. Но это полбеды, я этого не признал, поэтому лицо не знаю, ни разу в жизни не видел. Язык он, конечно, и до Киева доведет, если ты в окрестностях столицы Украины случайно окажешься. Но для решения этой мелкой проблемы с опознанием клиента в лицо тоже нужно время, которого у меня нет. Сегодня последний шанс, а потом на 2 недели полный оффлайн. Буду отсыпаться под шум дождя, в нарядах ходить и присягу принимать. Теоретически можно опять кого-нибудь, кого не жалко, придушить слегка, сосед какого-нибудь, но не думаю, что описание внешности мне хоть что-нибудь даст. Они для меня как вьетнамцы для литовцев, все на одно лицо, тёмные, носатые, усатые. Да и одежда одинакова. Сапоги и кепка-муходром. Даже в штанах Галифе аборигены изредка встречаются, но не думаю, что наш поэт настолько отстал от современности. По словесному описанию, я Магомаева-Талиева не отличу. Поскольку других вариантов нет, пришлось идти по второму адресу. Ну как идти? К Рассе, перебегая от одного укрытия к другому, собирая первую ночную росу и свежую прошлогоднюю грязь одновременно. По ощущениям температура упала, градусов 5-7 всего. Бар изо рта идет. Погода мерзопаксная. Да, хорошо живет начальник автобазы. Сразу видно, что дом на зарплату построен. Мало того, что забор кирпичный, высотой метра два с половиной, так еще и проволокой сверху украшен. Подозреваю, что колючий. Само строение большое и двухэтажное, но рассмотреть подробности забор мешает. Итак, что мы имеем об этом клиенте, кроме неприятных воспоминаний? Иса Гумбаров, он же Иса Гумбар. второй глава правления Народного фронта Ленина Рана. И если поэт-песник у нас романтик, искренне верящий в своих тараканов, фу, в демократические ценности, то бывший начальник автобазы – полная его противоположность. Жесткий, умный, решительный, прекрасный организатор и неплохой военачальник. И такое бывало в нашей общей истории. На счету Исы Гумбара – успешный военный переворот, полноценное свержение советской власти, вошедший во все учебники. Создание собственной армии, война в Карабахе и участие в мятеже на стороне полковника Сурета Гусейнова. На этом и закончится его карьера. Мятеж подавят, повстанцы так и не дойдут до Баку, их разгромят на подступах в 1993-м, после чего ИСА попадет в тюрьму, откуда выйдет лишь глубоким стариком. Именно этот человек уничтожит пограничную систему менее чем через год, разоружит несколько застав, захватит Лачинскую БХВТ, базу хранения военной техники. Имея огромные запасы вооружений, создаст первые незаконные военные формирования на территории СССР. Национальный батальон. Даже мечту всей своей жизни успеет увидеть. Далыжская народная республика просуществует ровно 11 дней, после чего армия в Астане подавит. Этого человека я в лицо хорошо знаю, видел пару раз вживую. Именно он был переговорщиком со стороны восставших, когда договаривались о снятии блокады с части. Но никаких тёплых чувств, естественно, не испытываю. Вообще не люблю фанатиков ни в каком виде, тем более убеждённых националистов. С другой стороны, легендарной исторической личность. Да и просто тот факт, что об руководитель Народного фронта Ленина рано большую часть оставшейся жизни провел в тюрьме, делает меня терпимее к их убеждениям. Не мне их судить. За свои убеждения не расплатились исполня